Разрешите представиться. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Да, вот такое имя. Все привыкли, и вы привыкнете. Соцсом маркирует меня как 45+. И это, к сожалению, не про вес. А я до сих пор не знаю, кем хочу стать, когда вырасту. Несмотря на то, что в мемах про Наташу и котов я узнаю себя гораздо чаще, чем хотелось бы, и даже кот у меня есть, такой коммуникабельный, что легко заменит собой небольшое стадо менее общительных скотов. Простень, белые тапочки и маршрут на кладбище прошу не предлагать. Не всё у меня так плохо в жизни, особенно если посмотреть на неё с изрядной долей чувства юмора. которая, правда, от частого употребления у меня сносилась до иронии и сарказма. Ну уж как есть. С мужиками в жизни у меня, как у всякой истинной Наташи, конечно, полный армагеддец. Но об этом позже, потому что сначала необходимо отчитаться о главном, а то ведь наверняка переживаете. Значит так. Хоть как жена я, так себе, но как мать считаю, состоялась. Несмотря на всю свою любовь к котам, фортанула, не скрываю. Не каждой Наташе так везёт. Так что часики у меня уже не тикают. План по материнству выполнен и перевыполнен с учётом любимых племянников, которых я тоже беру в зачёт. Как ни как, каждого в колясочке катала долгими летними вечерами.